Глава 24. Минут через десять Кирилл вернулся, пряча в карман основательно похудевший кошелек. «Ты как, олененок? Он заглянул в салон автомобиля и нежно провел тыльной стороной ладони по щеке девушки. «Держишься?» «С трудом!» Лана попыталась улыбнуться, но губы скривились в совершенно жуткую гримасу, словно после посещения зубного врача с анестезией на обе стороны. «Что с Ленкой, а?» Я никогда еще не видела ее такой. На дистресс не похоже. У не относится к подвиду эмоциональных кликуш. В ее бизнесе подобные особи не задерживаются. Ты чувствовал что-нибудь необычное? Да в этой истории все необычное. Поморщился Кирилл, помогая Лане выйти из машины. Начиная с этих дурацких грибов. Что же касается Ленки, тут вообще ерунда какая-то. Понимаешь? Она действительно была напугана до потери пульса. Она видела что-то или кого-то в моей машине. Очень похоже на галлюцинации. И вот это настораживает. Ведь психических отклонений у нее вроде нет. Или есть? Не говори ерунды, — разозлилась Лана. Оснева на учете у психиатра не состоит. А откуда ты знаешь? Ведь знакомы вы всего два года. Ты что, в ее медицинскую карту заглядывала? Кирилл ловко увернулся от летящего в плечо кулачка. Не злись, малыш. Согласись, это не та болезнь, которой... хочется трубить на весь свет. «Нет у Ленки никаких психических отклонений. Ясно?» Девушка аж ногой притопнула. «Причина происходящего с ней напрямую связана со всем этим кошмаром последнего времени. Этот ублюдок вместе с грибом подсунул Ленке какую-то отраву. Разве ты не видишь? Она синяя, задыхается, глюйки пошли, сознание потеряла. Какое нафиг психическое отклонение?» Согласен. Кирилл обнял дрожавшую от возмущения девушку и крепко прижал трепыхавшееся тело к груди. «Успокойся, родная, успокойся. Да, это очень похоже на отравление, вот только чем. Лена ведь ела и пила вместе с нами. У себя в квартире, насколько я помню, она ни к чему не прикасалась. Может, там в спальне, пока я с этим грибом возился, она какую-нибудь шоколадку заживала?» «Нет», – качнула головой Лана, уткнувшись носом в пахнущий дорогим парфюмом свитер. Она ничего не ела при мне, это точно. А кстати, что с грибом? Все то же самое, как и в квартире Ирины Плужниковой. Сухая лисичка, буквально пропитанная негативом. А почему ты ее сразу не нашел? Потому что поначалу не задержался в прихожей надолго. Ты же помнишь, я постоянно был в движении, обходил все помещения квартиры. А как только остался там на какое-то время, сразу почувствовал тошноту и головную боль, которая усиливалась по мере приближения к антресолям. «Может, осенью этим грибом и траванулась? Он ведь неизвестно, сколько там пролежал». «Нет, олененок». Кирилл вытер большим пальцем дорожки слез на щеках девушки. «Отравиться обычной сухой лисичкой, пусть и запачканной ментально, невозможно. Максимум, чем грозит ее нахождение в одном помещении с человеком, головная боль. Да и то только в том случае, если гриб лежал под подушкой». «Ну, у тебя же голова заболела?» Сам сказал. «Я это совсем другое дело, ты знаешь». И вообще, хватит мерзнуть на этом сыром ветру. Пошли в корпус, узнаем, как там Ленка. Думаешь, нам уже скажут что-то определенное? Надеюсь. Но одной надежды оказалось мало. Им пришлось прождать в уютном холле клиники больше часа, прежде чем к ним вышел врач. Невысокий коренастый мужчина, средних лет, обряженный в зеленую докторскую пижаму, сел рядом с Кириллом и, откинувшись на спинку дивана, вытянул ноги и устало закрыл глаза. Лана от нетерпения почти протерла тыльной частью дырку в обивке дивана, но нарушить молчание не осмелилась, потому что очень боялась плохих новостей. Минута через две доктор открыл глаза и улыбнулся Лане. «Не тряситесь так, барышня. Она жива и, надеюсь, будет жить. Хотя...» «Что хотя?» Лана стиснула кулаки так сильно, что не заметила, как поранила ладони собственными ногтями. «Что? А кем, собственно, приходится вам больная, а?» «Молодые люди», — прищурился врач. «Я ведь даже не знаю, как ее зовут. А нам ведь надо карту на нее заполнять». «Заполним, Павел Матвеевич. Не волнуйтесь», — отмахнулся Кирилл. «Интересный вы человек, господин Витки. Доктор скрестил вытянутые ноги и сложил на животе руки. «Сначала устраивайте аларм по телефону, сгоняя в приемный покой всех, кого смогли выдернуть. Привозите на хвосте эскадрон гусар с синими мигалками и умирающую девушку в салоне своего автомобиля». «Умирающую — Умирающую? — задохнулась Лана. — Было дело, — кивнул Павел Матвеевич. — У вашей знакомой развился отек легких. Еще полчаса, и было бы поздно. Так что вы, Кирилл, все сделали совершенно правильно. Это был тот случай, когда промедление действительно смерти подобно. Еле откачали. Но рецидив не исключается. Почему — Почему? — нахмурился Кирилл. — Потому что не ясна причина, вызвавшая такой ураганный отек легких. Если бы мы с вами, друзья мои, находились сейчас не в Москве, а где-нибудь в Средней Азии или на юге Европы, да хотя бы в той же самой Украине, я мог бы предположить, что стало такой причиной. Но в середине октября, в дождливой и холодной Москве... Нет, это невозможно. «Что это?» Лана вцепилась в рука в докторской пижамки и, смутившись, растерянно произнесла. «Извините, я не хотела». «Ну-ка, голубушка, позвольте». Павел Матвеевич, заметив следы крови на захватанной девушке. Павел Матвеевич, заметив следы крови на захватанном девушке рукаве, повернул к себе ее ладони и укоризненно покачал головой: Что же вы такие ногти-то отращиваете, дамы? Посмотрите, как сами себя поранили. Идемте, я обработаю ваши руки и перевяжу их, а вы поможете заполнить карту нашей больной, а заодно расскажете мне, что с ней произошло. Я помогу, само собой. Лана послушно направилась следом за доктором, периодически оглядываясь на Кирилла в поисках поддержки. «Но вы так и не ответили на мой вопрос!» «Какой еще вопрос?» Рассеянно переспросил врач, пропуская их в небольшое светлое помещение, похожее на процедурное. Или перевязочное. «Что именно? Невозможно в Москве и вполне реально в Средней Азии?» «Укус Ракурта. «Что?» Одновременно обалдели посетители. «Я же говорил, это невозможно». Усмехнулся Павел Матвеевич, занявшись руками Ланы. Ну уж очень симптоматика схожа. Удушье, пульс зашкаливает, кожа синюшного оттенка холодная, но с проступившими каплями пота и отек легких. А скажите, на боль в руках и ногах она жаловалась? Нет, ошарашенно проговорила Лана. Если только. Ленка правую руку терла, говорила, что потянула чемоданом. Понятно, кивнул доктор. А как с координацией движений? Она могла самостоятельно передвигаться? Нет. Пыталась, но падала. А еще у Лены галлюцинации были. Она кричала, вырывалась, кошмары на его видела. «Так», — протянул Павел Матвеевич, «любопытно. Просто образцово-показательная картина последствий укуса Каракурта. Вы что, на экскурсию в террариум ходили? Или как там называется место содержания всяких там пауков и скорпионов? Никуда мы не ходили. Мы у Лены дома были». Лана растерянно оглянулась на Кирилла. И никто ее не кусал. Правда. «Что такое, милая барышня?» Насторожился доктор. «Вы что-то видели или вспомнили?» «Кирилл, помнишь, Ленка, когда в спальне вещи собирала, вскрикнула?» «Да, да, было», – оживился тот. «Она еще жаловалась на разбросанные брошки и булавки. Укололась обо что-то». «Укололась?» Павел Матвеевич посерьезнел еще больше. «Укус каракурта либо вообще не чувствуется, либо похож на легкий укол. фу ты ерунда какая!» Кирилл чуть было не сел мимо стула. «Какой еще каракурт? Откуда?» «Господин Витки? я бы настоятельно советовал вам вызвать спасателей, а еще лучше специалистов по арахнидам, и обследовать квартиру этой вашей Елены», озабоченно проговорил доктор, закончив перевязку. «Достать в наше время каракурта не так уж сложно. И если ваша знакомая кому-то очень насолила, думаю, стоит вызвать и милицию. Впрочем, решать вам». «Павел Матвеевич». «Я могу оставить жену у вас в клинике до вечера?» «Жену?» – добродушно усмехнулся врач. «Какая трагедия для наших медсестер!» «Рад знакомству!» «Конечно же, можете!» «Свободных палат у нас хватает!» «Кирилл, я с тобой!» Лана, никак не отреагировав на озвученный социальный статус, решительно поднялась с места. «Я тоже хочу быть там!» «Голубушка!» – мягко начал доктор, уловив просящий взгляд Кирилла. «Запретить вам ехать с мужем?» «Я, конечно, не могу!» «Но вы же обещали помочь мне заполнить медицинскую карту на вашу знакомую. Но я...» «Поедете вы с Кириллом, поедете, не волнуйтесь. Но пока он вызовет специалистов... Сегодня ведь воскресенье, не забывайте. Пока они приедут, мы с вами пять карт заполнить успеем. А там, может, и подруга ваша очнется». «Идемте, барышня». «Кирилл, не вздумай ехать без меня!» сверкнула глазами Лана, увлекаемая равномерно журчащим врачом. «Не вздумай». «Само собой, на поиске ядовитого паука я всегда хожу с любимой женщиной в качестве талисмана». Хотя Кирилл до последнего не верил, что в квартире осеневой может находиться черная вдова, слишком уж дико все это – Каракурт в Марьино. Пока вызванные им специалисты московского зоопарка не извлекли из глубины платяного шкафа здоровенную черную паучиху с ярко-красным пятнышком на брюхе.